Глава 6. К зданию офиса Вероника подъехала заранее. Сегодня она облачилась в белую блузку и классические брюки. Тёмные волосы собрала в пучок, едва тронула губы блеском для губ, а для солидности нацепила на нос очки в тонкой оправе. Справедливости ради, зрение у девушки было отменное, но она использовала модный аксессуар для работы за компьютером. Очки очень шли Они делали облик своей хозяйке строгим, придавая ей решительности в собственных действиях. Охранник на входе сверился со своим списком, нашёл её имя и выдал пропуск. Хорошего дня, пожелал ей мужчина, пропуская новую сотрудницу к лифту. Спасибо, от души поблагодарила девушка и улыбнулась. Вам того же. Почему-то такое простое и искреннее пожелание вселило в Веронику уверенность в себе. Всё-таки одно дело предлагать свою кандидатуру для работы в престижную фирму, и совсем другое, когда внезапно становишься частью команды этой самой фирмы. Девушка волновалась. "Мамочки, как же ей было страшно". Слишком живое ещё было воспоминание о нелепом знакомстве с новым начальником. Девушка до сих пор не понимала, почему же всё же Андрей Сергеевич взял её на работу. А вдруг он сделал это для того, чтобы отомстить ей? Да глупость какая. Вероника даже головой тряхнула, прогоняя ненужные мысли. Но «Ну, не будет. Человек, создавший такую империю, девушка покосилась по сторонам, вступая в недра лифта. Поступать так мелочно, принимать на работу в свою фирму новую сотрудницу, чтобы потом как-то её гнетет. Она бодря ещё улыбнулась своему отражению в зеркале лифта и почти успокоилась, но внезапно кто-то снаружи придержал створки, закрывавшие двери. Вынуждая их снова открыться, в лифт вошёл мужчина. Густой, горьковатый аромат дорогого одеколона заполонил собой кабинку. Доброе утро, широко улыбнулся Николай Вячеславович Молчанов, заместитель Андрея Сергеевича, пристально рассматривая девушку. Сама не понимая, почему Вероника покраснела. Доброе утро, вежливо ответила она. Николай Вячеславович приблизился, встал рядом с орабевшей Копыловой. Мужчина возвышался над ней почти на целую голову. Взгляд их карих глаз скользил по её лицу медленно и как-то больяжно, будто на самом деле кто-то прикасался к коже. "Вам какой этаж?" спросил Молчанов таким тоном, будто ожидал услышать в ответ непристойность. "Пятый", скинула подбородок Ника. Он намеренно пытался её смутить и забавлялся этой ситуацией. Не желая доставлять ему такого удовольствия, девушка распрямила плечи и не отвела взгляд. Какое совпадение, мурлыкнул мужчина и чуть наклонился вперёд, будто случайно коснувшись плеча Каполовой. Он протянул руку и коснулся пальцами круглых кнопок на металлической панели на стене. Мне тоже, выпрямился подмигнул Веронике и пояснил. «Вы ведь в отдел кадров? Я собираюсь в отпуск. Нужно написать заявление. А вы бывали в Париже?» Говорил он с лёгкой улыбкой, но взгляд при этом оставался колючим и цепким. Молчанов будто ждал какой-то реакции. «Нет, не была», — совершенно спокойно ответила девушка. «М-м-м». Его губы расползлись в улыбке. Это потрясающий город. Уверен, вам понравился бы место, где нужно любить. Звякнул сигнал, оповещая, что лифт прибыл на нужный этаж. Вероника облегчённым выдохнула, когда почти бесшумно распахнулись двери, выпуская её и Николаевича Славовича из замкнутого пространства. Доброе утро, Николаевич, Славович. Прошеветала проходящая мимо симпатичная блондинка в немыслимо короткой юбке. Доброе утро, Галочка, ласково ответил мужчина, провожая красотку жадным взглядом. Вероника сочла за благо покинуть коридор и оставить за начальником кокетничать с Галочкой. Почему-то после совместной поездки в лифте захотелось пойти и принять душ. но вскоре все мысли Копыловой были заняты заполнением документов и прочими заботами, так что она уже не вспоминала больше о произошедшем. «Идёмте, милочка, я вас провожу в ваш кабинет», — проворковала Анна Игнатьевна из отдела кадров, милая женщина средних лет, занимавшаяся приёмом на работу Копыловой. После того, как все бумаги были заполнены и переданы в работу для составления приказа, она провела небольшую экскурсию. Затем повела её по длинному коридору. Вероника безропотно следовала за ней. Обеденный перерыв у нас в час дня. Знакомилась с внутренним распорядком кадровичка. Можно перекусить в буфете, но во многих кабинетах есть микроволновка, в которой можно разогреть себе еду, и чайники тоже есть везде. На каждом этаже стоит кофемашина. Разберёшься со временем. Вероника послушно кивала. Если быть откровенной, девушку меньше всего волновал вопрос питания. Но спорить она не стала, раз у её провожатой эта тема вызывает повышенный интерес. «Вот мы и пришли», — оповестила Анна Игнатьевна, открывая дверь и пропуская новенькую в большой светлый кабинет. «Девочки, встречайте!» Это Вероника Копылова, наша новый сотрудница. Знакомьтесь. На Копылову уставились три пары глаз. Девушки, как на подбор, молоденькие, стройные, красивые. Одна из них, та самая галочка, которая так удачно отвлекла внимание замначальника сегодня утром. Блондинка рассматривала Веронику с лёгким высокомерием. изогнув чувственные губы в надменной полуулыбке. За соседним столом сидела ещё одна блондинка, но та смотрела на новенькую с нескрываемым интересом. В её голубых глазах весело плясали озорные смешинки. Казалось, вот-вот девушка заётся заразительным хохотом. В дальнем углу сидела шатенка в очках, в чёрной оправе и строгим взглядом. Она тоже рассматривала Веронику — Но в её взгляде не было ни неприязни, ни озарства, скорее едва различимое раздражение за то, что кто-то отвлекает её от дел. Галина тем временем представила блондинку Анне Игнатьевне, Наталье и Юлии. Вероника кивнула сразу всем своим новым сотрудницам. От Галины, ожидаемо, она получила лишь недовольное хмыканье, от Наталии широко добрую улыбку. Вот понравилось Веронике эта девушка. Сразу ясно, они поддружатся. А вот от Юли Копылова удостоилась сдержанного кивка и короткого: "Располагайся". Шатенка качнула головой на свободный стол у окна. "Вот и чудесно", просияла провожатая. "Я пришлю к тебе наших программистов, чтобы установили тебе компьютер. В ящике стола найдёшь всю канцелярщину". "Спасибо", поблагодарила Вероника, присаживаясь в удобное кресло на колёсиках. Юлия сразу застучала по клавишам своего компьютера, мгновенно потеряв всякий интерес к новенькой. Галина тоже не торопилась начать знакомство, а вот Наталья сама подошла к столу Капыловой. "Давай я тебе всё покажу", предложила девушка. Она открыла выдвижной ящик стола и извлекла из него органайзер, стопку бумаги, набор ручек, карандаши, даже ластик и точилку. Если что-то понадобится ещё, я с тобой поделюсь, а то, как всегда, как нужно, так и не найдёшь. Что именно может быть нужно и почему его можно не найти, блондиночка не уточнила, зато спросила: "Ой, а ничего, что я на ты болтаю тут?" "Да всё хорошо", тоспешила успокоить её Вероника. "Спасибо тебе большое". "Да ерунда". просеяла в ответ новая знакомая. «Сама пару месяцев назад была новенькой. Прекрасно помню, каково это, когда даже спросить не у кого». Она чуть повысила голос. Веронике показалось, что сделала она это намеренно, чтобы соседки по кабинету услышали. Впрочем, соседки не впечатлились. Наталья наклонилась к Копыловой и едва спешно проговорила. «Гадюки, рада, что ты пришла. Будет хоть с кем кофе выпить». Тот близ в кавычках приём других девушек не удивил Веронику, скорее позабавил, но она тоже была рада, что нашла себе здесь новую подругу. Скорее как и было обещано, пришли ребята из отдела технического обеспечения и снабдили Веронику всем необходимым. Теперь на её столе красовались новый ноутбук и принтер. Парни работали сосредоточенно, почти не общались и не реагировали на попытки Натальи с ними поговорить. «Спасибо», — поблагодарила их Копылова, когда они оставили ей пароль для входа в программу и стали уходить. Рыжий «фиксик», как называла его смешливая блондинка, в растянутом свитере кивнул, принимая благодарность, и сказал, «Будут вопросы? Звоните. Номер отдела в базе». Показал взглядом на стационарный внутренний телефон на столе и удалился с таким видом, будто только что оставил современнейшую технику пещерным людям. «Они в этом отделе все немного ку-ку», — хмыкнула Наташа, глядя ему вслед, покрутив на маникюренным пальчиком у виска. «А тебе надо, чтобы он раздевал тебя глазами и зажимал в тёмном углу?» — не удержалась от ехидного замечания Галина, продолжая набирать текст на компьютере. Наташа крутанулась в кресле и с насмешкой посмотрела на коллегу. «По себе-то не суди», — холодно проговорила она. Глядя в глаза надменной блондинке: "Это только ты чуть ли не из трусов выпрыгиваешь, когда видишь Молчанова". Лицо Галины покрылось яркими пятнами, а губы сжались в тонкую линию: "Закрой рот", зло прошептала она. "А то что?" скинула Наташа. "Побежи жаловаться, а ты уверена, что Николаевич иславович будет разбираться в женских склоках? Или ты уже вообразила себя для него особенной? Спустись с небес на землю". У него жена и маленький ребёнок. Нужна-то ему, как зайцу, стоп-сигнал. Вот тут опешила даже Вероника. При всём желании она никак не могла представить, что замначальника примерной семьинин, но не казался он ответственным и серьёзным мужем и отцом. Скорее выглядел эддиком по весый, да и его поведение и манеры общаться говорили лишь о том, что мужчина в активном поиске. Хотя, да что она вообще знала о мужчинах и их верности? Ничего. Серьёзных отношений у девушки не было, если не считать свидания с одногруппниками и редкие прогулки вечерами с соседом Женькой. «Вот Андрей Сергеевич свободен, но что-то он никому не даёт повода даже думать о чём-то таком!» Тем временем продолжала говорить Наташа. «Свободен?» — удивилась Вероника. «Свободен?» Не то чтобы эта тема её сильно волновала, но всё же девушке казалось, что Ильясов глубоко и прочно женат, и вовсе не потому, что он производил впечатление семьинина. Сейчас девушка вспомнила, что даже кольца не видела на его руке. Скорее от мужчины веяло какой-то уверенностью, надёжностью. Он не стремился произвести впечатление намеренно, не пытался доказывать кому-то что-то, ему это было не нужно. Всё равно что ли Воунину нужно никого обеждать, что он царь зверей, а не просто кот. Ну да, кивнула блондинка, ничего не потесревя о размышлениях свой новой знакомой. Он в разводе. Жена уехала 2 года назад, а Андрей Сергеевич сам воспитывает ребёнка. Грустный вздох и бедненький, трудно ему. Трудно, передразнила Юля, внезапно влезая в разговор. Мне бы его проблемы. Да ему найти жену — расплюнуть, но при этом он что-то не торопится. Сам нос от всех воротит. Может быть, ждёт, что благоверная вернётся? От ядовитого тона девушки Вероники стало не по себе, будто Юля была обижена на их босса. Уже ли Ильясов успел её отшить? Решив, что это её не касается, Копылова тряхнула головой и переключила разговор в другое русло. В конце концов, она пришла сюда работать, а не сплетни собирать. Покажи мне, как работает эта программа, обратилась она к Наталье, которая готовилась что-то ответить не менее ехидная. Блондинка хлопнула ресницами, бросила ещё один сердитый взгляд на Юлю и подвинулась ближе к Нике. Смотри, велела она. Вот эта иконка открывает меню.